Глава 15 Каша, Штат Виргиния. Ричмонд. Июнь 1861 года. Суматошный был месяц. Постоянные метания из одного города в другой. Множество дел, почти все из которых были важными и требовали скорейшего их разрешения. И ощущение жесткого цитнота, когда понимаешь, что на все из имеющегося времени не хватит, как ни старайся. Главной проблемой, что можно было предсказать, оказалась подземка. Долбанные аболиционисты не одно десятилетие выстраивали свою паучью сеть по всем Южным Штатам, причем при откровенном разгильдяйстве местных. Впору было хвататься за голову после почти каждого допроса. «Пять лет, семь, десять — это сроки активной работы того или иного объекта, попавшего к нам на процедуру экстренного потрошения». «О нет, я не был совсем вне темы, знал о подземке как из прежней жизни, так и тут кое-что слышал». Ведомо было о станциях, через которые шел трафик беглецов, о кондукторах, руководящих этим трафиком, о пилигримах, которые, собственно, организовывали побеги и порой сопровождали беглецов, равно как и тянули новые рельсы маршрутов. А вот чего я не знал, так это то, на кого была основная опора. Не на севере, там-то все понятно, а именно здесь, на юге» и почему я не был столь уж сильно удивлен, узнав о сильной завязанности с подземкой местных религиозных сект, особенно квакеров и баптистов? Первые были, так сказать, провозвестниками всеобщего равенства, пацифизма и мира во всем мире. Очень удобный инструмент для сильных мира сего, желающих аккуратно разрушить сложившуюся пирамиду. Понятно, что их проповеди находили моментальный отклик среди негров. А где есть психологические привязки, там и все остальное нарисуется в самом скором времени. Такие вот внешне безобидные, а на деле обладающие крайне ядовитыми зубами святоши. Вторые были не Несколько иного толку. Баптисты, по сути, наследники радикальных пуритан со всеми их крайне специфическими взглядами на окружающий мир. Тут использовался несколько более жесткий подход, но рабы также очень активно окучивались. Религия — серьезная сила, что не говори. Жаль, очень жаль, что именно этих брать за жабры было практически невозможно. Меня бы совсем не поняли». Поэтому за пасторами реально было лишь следить, но без активных действий. Но остальные? Их хватали. Было ясно, что времени мало, что как только пойдут первые панические телеграммы, пиши пропало. Станции уйдут в глубокое подполье, но сохранят большую часть своего вредоносного потенциала. Так и оказалось. Шесть дней». Ровно столько нам удалось порезвиться на полную катушку. Начали с Ричмонда и продолжили по мере получения нужных сведений. Действовали жестко, скорее даже жестоко. Появиться в адресе, если объект можно было изъять оттуда без особого шума. Прихватить прямо с улицы, но опять же, если обстоятельства благоприятствуют. Быстрый допрос, зачастую с применением физического воздействия, после чего бросок к новой цели – станции. Помогло то, что генерал Баригар снабдил не только соответствующими бумагами, но еще и выбил для нас паровоз с несколькими вагонами. Один из вагонов, кстати, предназначался исключительно для арестованных. На скорую руку переделали из товарного, блага с окнами там был полный порядок, их практически не было». Железные дороги, что ни говори, в этом времени наиболее быстрое и удобное средство перемещения Вот ими мы и пользовались, рассекая по территории конфедерации Правда, следовало заметить, что за шесть дней до момента, когда эффект внезапности прошел Нам удалось прихватить не столь большое число агентов подземки Да и не всегда охота на них оказывалась легкой и бескровной Господа аболиционисты считали вполне естественным делом отстреливаться, если или неладное. У них ведь был немалый опыт и выработанное годами чутье, в то время как у моих ирландских головорезов все было по большей части на голом энтузиазме. «Я же мог дать лишь советы, но никак не разорваться на много маленьких медвежат, пытаясь оказаться всюду и везде». Нет уж, это был бы верный путь к истощению и нервному срыву. Мне и так хватало работы по сведению полученной информации в единое целое и выбору следующей цели. Результат был радующим и печальным одновременно». Более сотни задержанных агентов подземки, еще около трех десятков было пристрелено при попытках сопротивления или же для вразумления особо несговорчивых. Вот разве что некоторых персон никак нельзя было трогать. Слишком влиятельно, слишком много связей. Тронешь таких раньше времени — шум до небес поднимется. Приходилось подобного рода субъектов просто приглашать побеседовать с целью прояснить, что они знают о своих знакомых. Внезапно оказавшихся активными участниками подземки. Противно до ежиков, но никуда не денешься. Я привык здраво оценивать свои возможности. Зато удавалось кое-чего добиться самим фактом разговора и поднятыми в нем темами. Особенно если правильно были подобраны интонации. Дескать, взять за глотку прямо сейчас тебя не сможем. А вот при первой же серьезной ошибке с твоей стороны непременно устроим райскую жизнь». Прямых угроз, конечно же, не звучало, исключительно тонкие намеки на толстые обстоятельства. Вот и получалось, что сразу на телеграф не побегут, рассылают телеграммы с воплями, предупреждениями своим коллегам по подземке. Постараются использовать курьеров из числа негров или просто обычных людей, ничего не понимающих в ситуации, но это дело уже не такое быстрое. Печально, хотя удивляться нечему Эта клятая подземка, не говоря уже об аболюционистах В целом действует на южных территориях очень-очень давно Первые станции появились вроде как в конце 20-х годов И с тех пор росли вглубь и вширь Одним лишним наскоком тут ничего не сделаешь Нужна длительная и кропотливая работа Я же сейчас так верхушки сшибаю И временно снижаю эффективность работы этой шпионской сети Небольшая пауза, но и она сейчас крайне важна. Но в любом случае экспонатов для грядущего открытого суда было в избытке, и с доказательствами все обстояло неплохо. Я даже не говорю про собственноручно написанные и подписанные признания, равно как и готовность некоторых подземников утопить других, лишь бы самим избавиться от танца на виселице. Имелись письма с определенными намеками, маршруты, по которым переправляли беглых рабов — Подозрительные денежные суммы, опять же. То есть к показаниям и признаниям добавлялись косвенные, но улики, которые в случае подозрения в шпионаже являлись вполне достаточными даже здесь, в Америке, середины XIX века. Реакция общественности? Меня откровенно вручала репутация победителя при Чарльстоне и Александрии, Да, последнее сражение пресса конфедерации представила не просто как победу, но еще и как важный психологический фактор. Дескать, отдельная рота потомокской армии, дикая стая, отошла лишь потому, что полностью выполнила поставленную перед ней задачу. Но ну, да не о том речь. Кого другого могли бы обвинить в излишней жестокости, пусть даже по отношению к аболиционистам-шпионам? А вот меня сложнее мешать с грязью командира пока мест единственного подразделения которое уже дважды столкнулось с янки и оба раза более чем удачно стрелять себе же в ногу да и помнил я что те же северяне хоть и имели определенные претензии к тем же генералам гранту и шерману с их тактикой выжженной земли и крайне жесткому отношению к гражданским с юга но вот именно что но Непосредственное начальство в лице бригадного генерала Боригара также было вполне себе довольно. Если его подчиненный в очередной раз громко напоминает о себе, на сей раз борьбой с врагом не внешним, но внутренним, то и самому генералу от того пользы немалая. Боригар ведь был не просто предан идеалам конфедерации, но еще и стремился вверх, где смог бы приносить большую пользу, при этом получая немалую самостоятельность в своих действиях. А разоблачение шпионской сети северян этому серьезно способствовало. Но не подземкой единой. Помимо аболиционистов имелись и другие дела, не менее важные. Хотя бы та самая необходимость нарастить численность уже не роты, но отдельного батальона. А для этого предстояло не только вызвать к себе по большей части уже обучившихся близ Бейнбриджа бойцов, но и начать набор новых. К слову, из интендантов удалось выбить не просто обмундирование и амуницию, но и неплохих лошадей для новых бойцов. Учитывая же их стоимость, ведь финансы у меня отнюдь не бесконечные, а оружейное производство пока еще не готово выдавать большие партии спенсеров. Да и договора с военным министерством пока мест нет. Хотя определенные шаги вот-вот будут сделаны. Жаль, что выбраться в относительно родные края сейчас было просто нереально. Приходилось ограничиваться телеграммами и отправкой доверенных лиц, чтобы хоть через них не просто отдавать распоряжения, но еще и присматривать за творящимся на родовых землях станичей. Там ведь скоро от классической плантации ничего не останется, все сменится на чисто промышленную часть». Сама оружейная фабрика, сопутствующее патронное производство, да к тому же все это по планам должно будет неслабо так расшириться. Ну и тренировочные полигоны для бойцов в купе с помещениями для их пребывания это тоже территорию занимает. Так что, поскольку сам я отправиться в Бейнбридж не имел возможности, туда покатил Фил. Хотя бы потому именно он, что МакГрегор был наименее военным из нас четверых. Степлтон занимался натаскиванием уже обстреленных бойцов на реагирование в различных ситуациях, пользуясь не только теоретическим опытом из рекомендованных в вест книг, но и сам немного понимая суть войны. Джонни. этот не боящийся крови, смерти и малопристойных дел циник, нужен был здесь как офицер для особых поручений. Фил же каждого лучше применять там, где он наиболее других эффективен. Вот и юный Макгрегор там, в Джорджии, в своих родных краях окажется полезен более прочих. Ведь ему легче других будет сагитировать молодежь из хороших семей из окрестностей Бейнбриджа и вообще из Джорджии. По какому поводу агитация? Да по такому, что если есть желание послужить конфедерации, то делать это лучше не в абы каком подразделении а в том, которое уже успело не просто повоевать, а сделать это успешно для себя и с печальными результатами для противника. В отдельном батальоне дикая стая, разумеется. Я понимал, что часть местных уже куда-то записалась и отбывала на подготовку в лагеря наподобие того, где я мимоходом побывал. Но это была именно что первая волна. Если хоть немного повезет, я тоже успею собрать неплохой урожай качественного человеческого материала. И не только этим путем. Другой вариант он тоже имел место быть, хотя становился куда более заковыристым. Война войной, а используя некоторые связи, можно было связываться и с находящимися на территории противника. В частности, с агентами-вербовщиками в Нью-Йорке. Равно как и передать письма, написанные немалой частью моих бойцов. К кому? к своим знакомым, которые находились в том городе и при этом были, по мнению моих ирландцев, пригодными для войны. Хорошо, это к пригодными. Зачем эти письма? Как документальное подтверждение того, что их знакомцы живы, вполне себе здоровы и куда как более обеспечены, чем те, кто остался работать за гроши в жутких условиях, ведь экономить на бойцах я точно не собирался, считая это верным путем к провалу всего и вся». Правда, вербовщик заранее предупреждался о некоторых сложностях. Ведь теперь напрямую границу не пересечь. Война, однако, только обходным путем. Сначала пароходом на Кубу, принадлежащую Испании, а уже оттуда в порты КША. Только так и никак иначе. Путь через Мексику. Не с нынешними тамошними проблемами, не с отношением многих властей мущих к конфедерации. И слава богам, что морская блокада... Временно откладывалось. До флота США уже донеслась весть о том, что конфедерация оказалась не столь беззащитной на море, как надеялись Линкольн со товарищами. Купленный десяток военных кораблей бывшей Ост-Индской компании уже должен был выйти в океан, а раз так, то скоро можно было ожидать их здесь, в одном из портов конфедерации». Мало того, генерал-боригар и губернатор Пикинс сумели не просто поговорить, но и поговорить результативно с новоназначенным министром военно-морских сил КША Стивеном Меллори. О чем? О флоте, конечно. О том, как купленные 10 кораблей должны стать ядром, вокруг которого в срочном порядке нужно собирать действительно мощные силы. Стивен Меллори. Моряком он не был, но косвенное отношение к флоту все же имел, одно время возглавляя в Конгрессе комитет по военно-морским делам. Неудивительно, что он осознавал, в отличие от президента Дэвиса, серьезность ситуации. Потому и планировал загрузить все верфи по полной. Только в известной мне истории конфедерации сначала на скорую руку пыталась модернизировать торговые суда, что было не самой лучшей затеей. Здесь же, имея уже реальные боевые корабли, можно было сразу сосредоточиться на постройке серьезного боеспособного флота. Более того, постройке нового класса кораблей, а именно броненосцев. Для броненосцев нужно что? Правильно, броня. Много брони, а центром металлургии Каша был тот самый Ричмонд. И я сильно сомневаюсь, что сведения о том, что военно-морской министр Мэлори сделал ставку на постройку бронированных кораблей с полностью стальным корпусом, не достигнут Вашингтона в самом скором времени. Следовательно, атака на Ричмонд становится не просто неизбежной, а неизбежной в ближайшей перспективе. Дикая стая же непременно будет участвовать в надвигающейся заварушке. В этом даже сомневаться не стоит. Вот только всегда стоит иметь определенного рода козыри, которые можно выложить на стол в самый неожиданный для противника момент. К счастью, подобные козыри у меня имелись. Три козыри как раз по числу готовых механических пулеметов, доведенных до ума. Был четвертый, но он необходим был там, на полигоне близ фабрики. Прототипы? Да, согласен. Медленное производство? Тоже верно, но я и так это предвидел. Со временем эти проблемы уйдут в прошлое, ну а пока обойдемся тем, что можем получить. К тому же даже три пулемета, которые должны были доставить при грамотном применении, способны серьезно удивить северян. Да и прибудут они не просто так, а уже с обученными расчетами, умеющими и устранять мелкие неполадки, и добиваться от этих механических чудовищ приемлемого темпа стрельбы. И еще один маленький нюанс. И я хорошо помнил, что беда этих самых пулеметов была еще и в их слабой подвижности. Хоть при консультациях со Спенсером мы и постарались снизить вес станка, но переносить пулемет системы Спенсера Станича все равно могли лишь двое бойцов. Да, желателен был еще и третий, чтобы боеприпасы тащил. Однако история давно расставила все по своим местам если пулемет тяжел но его надо перемещать на большие расстояния в купе с боеприпасами то способ для этого быстро найдут и нашли рессорные двуколки то есть двухколесные конные повозки как только пулеметы стали играть важную роль так сразу двуколки и приспособили для их быстрого перебрасывания с одного участка на другой а при необходимости можно было вести огонь прямо с колес не столь удобно но вполне себе реально Вот и я хотел попробовать, как оно получится, а то уж мне не хотелось, чтобы пулеметы были этакими статичными или почти статичными точками в обороне, имея же возможность перебрасывать их почти в любое место. Да это ж будет просто праздник какой-то. Сюрпризы бывают разные приятные и не слишком хотя на первый взгляд их иногда сложно различить это я понял на железнодорожном вокзале ричмонда куда лично прибыл встретить поезд на котором должны были прибыть пулеметы боеприпасы и некоторое число бойцов ведь нельзя же ценный груз до да без охраны пересылать а у особо ценного груза и охрана немаленькая и вот ярким солнечным днем пребывая в хорошем настроении что же я вижу нет пулеметы и прочее, это всё наличествовало. Но сюрприз заключался в двух персонах, которые я никоим образом не ожидал здесь увидеть. Очень знакомые персоны, ну просто очень. Одну зовут Елена, другую, соответственно, Мария. Сестрички пожаловали. Причем я даже не сомневаюсь, кто из них был инициатором. Конечно же, Мария, младшенькое чудовище. Изображает из себя святую невинность, а глазки-то блестят так, как будто играющие в них огоньки вот-вот вырвутся наружу, сжигая все и вся в пределах досягаемости. А еще Джонни давится от тщательно сдерживаемого смеха. Понимаю, подобная картина редко когда вырисовывается. Это я про свое выражение лица, которое было явно необычным. Ну и что тут поделаешь? Отправлять обратно никак нельзя, разобидеться. Да и выглядеть это будет для меня не совсем камильфо. Придется делать вид, что все нормально, что сие появление плановое, естественное. В конце концов, Ричмонд — новоявленная столица. Со дня на день сюда прибудут президент, правительство и прочие персоны. Бегло проверяю, все ли в порядке с грузом, после чего отдаю приказ грузить онный в повозки, да и самим там же располагаться. Сделав же это, двигаться вслед за нами, к тому месту, где располагается наш недобатальон. А вот насчет сестер, тут одна большая проблема. Тяжко вздохнув, прошу Джонни: Будь с другом, найди где-нибудь приличествующий этим юным леди экипаж, и пожелай мне терпения, а то хочется сделать кое с кем-то, что только с детьми делают. «Понимаю тебя, Вик. Скалится Джонни. Но дети уже выросли, расцвели, и это с ними уже сделать не получится. Держись, я скоро». И смылся. Экипаж, подобающий искать. «Ну а я? Хоть и хочется кое-кому уши накрутить, но я действительно рад их обеих видеть». Подхожу, но прежде чем успеваю даже пару слов сказать, с радостным писком Елена бросается мне на шею. Мда, почти как тогда, когда я ее первый раз увидел. По сути, именно она была первым живым человеком здесь в этом времени. Ностальгия прямо. «И я очень рад тебя видеть, сестренка. тихо говорю ей, ощущая аромат незнакомых духов. «Вас обеих, Мари, иди сюда». «Когда она от тебя отцепится? Улыбнулась младшая. «Повисла ведь. Даже про стеснительность позабыла. Ой, вспомнила». М «Да, вот и словно дома». «Нет, даже намеков на некоторое недовольство их неожиданным появлением делать не буду. Плюс это значительно перевешивают все минусы. Можно будет периодически выбираться в город не только по делам и чисто мужским развлечениям, но и заради приятного времяпровождения с теми, кто в этом мире и времени по-любому ближе многих и многих. Меж тем Елена все же перестала тискать меня в объятиях, а Мария... Это засыпало вопросами, которые по большей части касались моих военных успехов. Я отвечал, стараясь опускать некоторые особо жесткие и жестокие нюансы, но это въедливое создание желало знать все и во всех подробностях. Про бою пристани Александрии, про подземку, про тех ее членов, которых мы отлавливали, и как именно удалось заставить их говорить. И в такие отговорки, что аболюционисты разговорчивые попались, особенно когда их соответствующими словами пристыдишь, ни капельки не верила. Чего стоят одни ее слова? Наверняка, братец ты их как тех беглых негров убеждал. Только не знаю, кнутом или сразу своим любимым пистолетом. Понимающая девушка спору нет. Про таких говорят, что они родились не в свое время. Мария, она слишком активная, самостоятельная, энергичная. И право слова ей очень повезло, что ее никто не ограничивает. Я-то именно эти качества ценю и уважаю, а вот подавляющее большинство местных считает иначе по своему несколько патриархальному мировосприятию. А вот Мария этому стандарту не соответствует. Елена-то да, легко. Мария же. Даже со скрипом не укладывается. Тема очаровательна в особой, уникальной манере. В общем, к тому времени, как вернулся Джонни, вместе с найденным им вполне приличным экипажем от моего изначально паршименького настроения и следа не осталось. Понимающий, улыбнувшись, мой друг помог забраться в экипаж Елене. Мария же. Эта всегда старалась быть самостоятельной, поблагодарила, но обошлась даже без символической помощи. Правда, особо этим никого из нас двоих не удивило. Джонни ведь тоже того, давно ее знает. Но следом и меня туда же, внутрь, то есть, затащили. За ради общества и вообще поговорить. Я предложил было сначала устроить их в гостинице прежде всего остального. но ну, куда там? Обе сначала возжелали сопровождать меня к тому месту, где располагалась дикая стая. А уж потом устраиваться в городе. Только так и никак иначе. Ну, что ж, особых причин возражать вроде как и не было. Вот только багаж обеих юных леди таскать туда-сюда не было ни малейшего резона. Так что парочка бойцов получила четкий приказ. Доставить его в ту гостиницу, в кое и проживал и я сам, а заодно выкупить два хороших, «Нет, два очень хороших номера. Причем, в случае что, не стесняться ссылаться на мое имя, при этом упомянув, что номера нужны для сестер майора Станича. Это уже была довольно серьезная рекомендация». Пока мы ехали до того места за городом, где несколько отдельно от других частей размещалась дикая стая, сестрички успели вывалить на меня много, очень много новостей и откровенных сплетен оттуда, из Бейнбриджа и окрестностей. Но если Елена рассказывала почти все о светской жизни, то Марии... О, она сконцентрировалась на том, в каком свете представали успехи дикой стаи. Оказалось, что во вполне себе героическом, что не могло не радовать. А появление Фила Макгрегора и вовсе послужило толчком для новой волны слухов, эмоций и желания самим поучаствовать. Что это означало для меня лично? Да хоть бы уверенность в том, что приток добровольцев из Джорджии, особенно из мест Бейнбриджа, будет не слабый. Это когда рота только-только создавалась. Я для них был всего лишь много о себе мнящим юнцом. Сейчас же ситуация резко изменилась. И будь я проклят, если не воспользуюсь этим. Жаль, правда, что большая часть добровольцев будет откровенно зеленая, которых придется учить почти с нуля. Но тут уж ничего не поделать. Умелых и обстрелянных вояк взять особо и негде». Разве что посланным на индейские территории эмиссарам удастся завербовать некоторое количество тамошних головорезов. Да, если удастся, то некоторая часть офицеров потомокской армии будет натуральным образом шокирована. Нет, видеть индейцев как союзников они точно не откажутся, но именно что отдельными подразделениями. А вот чтобы рискнуть включить их в состав собственных отрядов, это уже куда более серьезный шаг. Впрочем, мне легче хотя бы потому, что есть четкое понимание ситуации. Какое? У индейцев, конечно, свои тараканы в голове, но парни это вполне вменяемые. Могут быть врагами, могут и союзниками. Но вот гнили в их душах особо и не обнаруживается. Проверено временем. В отличие от этих, которые хлопок на плантациях собирают, единственный важный нюанс — При удачно сложившихся обстоятельствах не стоит форсировать события. То есть нужно будет аккуратно притирать одну часть батальона к другой. Причем это относится и к набираемым филам-добровольцам. Для них дикая стая тоже будет необычным подразделением, отличающимся от тех, о которых они слышали. «Доехали. И понеслось. Разгрузка доставленного груза, проверка того, не вышло ли что-то в сложных механизмах этих протопулеметов и строя, пересчет доставленных боеприпасов и винтовок. В общем, привычная суета. И за всем этим наблюдали Елена с Марией. Для них все это не было в новинку. Как-никак они в Джорджии. Такое недалеко от дома не один месяц подряд наблюдали». Но там и здесь все же несколько разные понятия. К тому же там это было всего лишь учебкой, а здесь была настоящая, нюхнувшая порохового дыма и запаха крови слаженная воинская часть. Атмосфера сразу ощущается, если есть хотя бы зачатки эмоциональной чувствительности, а у сестера не имелись. В целом, тут и впрямь было на что посмотреть Натаскивались в стрельбе и умении перемещаться в расцепном строю те, кто недавно изъявил желание вступить в батальон. Не прекращались и плановые тренировки для тех, кто уже давно прошел курс молодого бойца еще там, близ Бейнбриджа. Правда, для последних это было уже не в столь насыщенном режиме, оставляя вполне приличное количество свободного времени. Я, как ни крути, не был сторонником методики чем бы боец ни занимался, лишь бы он задолбался». Да и практика показывала, что подобный подход дает в лучшем случае тупую исполнительную массу, не склонную даже к минимальному умению здравомыслить. Зато новобранцам доставалось по полной. О нет, никаких признаков, так сказать, дедовщины, которую я ненавидел всеми фибрами души. Просто нагрузки, лишь немного, недостающие до предела выносливости. В условиях дефицита времени это был единственный способ подготовить маломальски подготовленного бойца. Откуда взялись эти новобранцы? Вербовка среди жителей Виргинии. Ведь этот штат, лишь недавно ставший частью конфедерации, прокламация Дэвиса о наборе добровольцев не затронула. А они добровольцы имелись. К тому же добровольцы — это в нынешних реалиях те, кто мог пробовать как поступить в только формирующиеся части, так и вступить в уже имеющиеся, нуждающиеся в пополнении личного состава. «Дикая стая» однозначно нуждалась. «Значило ли это, что я хватал всех, кто только изъявил желание вступить в подразделение?» «Отнюдь. Требовались такие люди, которые не были обременены излишними рефлексиями, способные воспринимать новые методы ведения войны. Атака из засады, использование снайперов, пусть этот термин еще и не вошел в обиход, и прочие подобные новинки». Именно поэтому новобранцы заранее предупреждались, что в случае чего они могут быть и того, быть признаны не справляющимися, после чего последует приказ об их переводе в другую часть. И такие случаи имели место быть. «Мне нахрен не требовались те, которые пренебрежительно кривили нос, завидев карабин Шарпса с оптикой или увидев рассыпной строй, вместо привычных плотных порядков при наступлении». Так мало того, некоторые еще и пренебрежительно высказываться пробовали. Ну и что тут делать, кроме того, как вежливо, но однозначно гнать куда-нибудь подальше, в другие подразделения. Поближе к милым их сердцам устаревшим порядком. Зато оставшиеся уж точно не преподнесут неожиданных сюрпризов. И не станут в третью позицию за не совсем благородных методов введения войны. «Сейчас же я работал этаким экскурсоводом для Марии и Елены, показывая им все, что тем было интересно увидеть, узнать, рассказывая о непонятном. Особенно Марии. Та не упускала ни малейшей возможности сунуть свой любопытный носик в самые неожиданные места, хотя они такие и неожиданные. Ее ведь всегда интересовало все, связанное с оружием, военным делом и вообще чисто мужскими делами. Елена же начала утомляться». А поскольку кровь давала о себе знать и показывать этого она не собиралась, то попробовала сбить темп, заданный совсем уж неутомимой Марии. Как? Перенеся внимание в осмотры местных <кхм> достопримечательностей на нечто иное. А именно на несколько газетных вырезок, которые она достала из сумочки. Достав их, она принялась меня с ними знакомить. На кой? Да потому что это были напечатанные статьи, где упоминалось мое имя». Причем часто упоминалось. Статьи были разные, причем некоторые даже с той стороны, с севера. И там, что логично, меня выставляли чудовищем в человеческом облике, выливая на мою голову целые ушаты выдержанных помоев и обваливая в говняном кляре. Ну-ну, нашли чем удивить человека, знакомого с таким понятием, как «желтая пресса» и наброс дерьма на вентилятор во всемирной глобальной сети». После 21 века потуги писак середины XIX оказались казались робкими шажками только выбравшегося из колыбели младенца. Право слово даже на некоторые умиления непроизвольно пробивает. А вот эту статейку я не просто видел, но даже смеха ради принимал непосредственное участие в ее составлении. Не статья в прямом смысле слова, а скорее небольшой такой набросок, сделанный как бы по мотивам беседы с одним из уцелевших и даже избежавшим плена солдатам из полка «Огненные Зуавы». Того самого, что мы помножили на ноль близ Александрии. Разумеется, никакой такой беседы не было, обычная выдумка, но изложено все было в таком ехидном, насыщенном черным юмором стиле. Самое то для нынешнего времени, еще не избалованного подобными опусами. Беседа была и изобилующая теми нюансами, которые представляли солдат-северян в крайне идиотическом виде. Основная суть была в том, что воодушевленный речами Линкольна и политиков калибром поменьше, вступивший в огненные зуавы доброволец из числа пожарных Нью-Йорка был полон радужных мечтаний. Особенно о том, что в самое короткое время, разбив проклятых рабовладельцев, получит много денег. А на его шею будут вешаться не только освобожденные негритяночки из числа тех, что посимпатичнее, но и покорённые мужеством освободителей страны от рабства южанки. И вот этот самый доброволец, весь преисполненный надежд и мечтаний, высаживается на пристань Александрии, даже не обратив внимания на большую и заметную предупреждающую надпись. И в самом скором времени оказывается чуть не в адском Бекле, где все взрывается, а вокруг бодро посвистывают пули. И вместо легкой прогулки требуется воевать. А ему-то обещали совсем-совсем другое. Да к тому же и доставивший их на южный берег потомок, а пароход разворачивается и готовится уплыть в безопасные дали. Опасность же, как известно, сильно обостряет сообразительность, особенно если собственная шкурка вот-вот задымится. И еще недавно примеряющий на себя лавры освободителя огненный злав бросается в воду, тем самым окончательно охлаждая себя от всяких глупостей. И в момент прыжка его таки достает меткая пуля южан, поражая не успевшего стать героем. Аккурат в задницу. И вот, спустя пару дней уже с извлеченной пулей он беседует с репортером, при этом раз за разом откладняя предложение присесть в мягкое и удобное кресло. А заодно всерьез задумывается о том, стоило ли все это нескольких долларов красивого цветастого мундира и, возможных благодарных негритянок, красота которых весьма относительна. Пресса тоже в какой-то степени оружие, особенно если вот такие вот приемчики использовать. Однако про свое, скажем так, некоторое участие в составлении этой околохудожественной статейки я не говорить не стал. Не видел необходимости. А пока она зачитывала мне самые, по ее мнению, удачные строчки, я чуть было не упустил из виду младшенькую Марию. Она, оправдывая репутацию чрезвычайно бодрой леди, уже ускользнула в сторону одного из распакованных и приведенных в боевое состояние пулеметов. Вот и на кой спрашивается? Неужто там, поблизости от дома, наглядеться не успела? Оказалось, она надеялась, что тут будут проводиться пробные стрельбы. И хотела сама хм, приложиться, почувствовать, как стреляет этот очаровательный механизм. Ох, Мари, чую я, будут с тобой разные сложности, от которых не спрятаться и не скрыться. И не в последнюю очередь из-за этого я свел свое тут пребывание к минимально необходимому. Спешил доставить одно стихийное бедствие поближе к цивилизации и подальше от атмосферы военного лагеря.